Марго Лаванда, тайный сын Магната, прости за все. Меня выдали замуж против воли, за долги отца. Опасный мужчина, влиятельный политик, красивый, богатый. Только мы так и не смогли сблизиться. Как можно поверить тому, кто тебя купил, когда тебя считают лишь игрушкой? Однажды я решилась на побег, чтобы начать все сначала. Вот только сбежав, я поняла, что мы будем навсегда связаны нашим общим ребенком. Но что делать, если я так и не могу забыть его отца? Он занял укромный уголок моего сердца. Ничем не избавиться, не вытравить. Враг или любимый? Кем он станет для меня, когда однажды появится передо мной одержимый гневом, желанием отомстить или любовью? Глава первая «Может быть, перестанешь хмуриться, Есения? Мы к очень уважаемым людям в гости пришли», — дергает меня за руку Мачиха. «Не порти все». «Я веду себя обычно», — пожимаю плечами. «На самом деле очень нервничаю. Совершенно не понимаю, что происходит, но предчувствие рождает внутри тревогу, которая лишь усиливается по мере приближения к парадному входу в большой красивый дом». Похоже, вечеринка тут и правда знатная. Все подъездные дорожки забиты машинами. Мы остановились и вовсе за пределами ворот, так что идти пришлось довольно прилично. — Эй, погодите! Мам, ну почему вы не подождали меня? Павел еле нашел, где припарковаться. Нас догоняет моя сводная сестра Соня. Пыхтит недовольно, глядя на родителей. Отец все время молчит, погруженный в свои мысли. Не могу понять, что с ним происходит в последнее время. Он будто отстранился от внешнего мира. Причем сначала это было крайне нервное состояние, а в последний месяц перешло в апатию. А где Коршунов? Я только из-за него, между прочим, на эту вечеринку приехала. Скорее всего, он уже внутри, дочка. Ты же видишь, сколько людей. Да... Тот, кто закатил такое гуляние, явно не испытывает недостатка в средствах. Соня алчно оглядывает все вокруг. Мне тут однозначно нравится. Со сводной сестрой Соней мы полные противоположности. Я не хочу сказать, что вся такая идеальная. И сестру предпочитаю не осуждать, просто констатирую. Ее привез на вечеринку парень, Паша заботливый, любящий. Они вместе уже полгода. Но это не мешает Соне гоняться за партнером отца, Михаилом Коршуновым. Точнее, Коршунов богатый бизнесмен, а папа на него работает. Но они давно знакомы и общаются на равных. Во всяком случае, мне так кажется. Отец не сильно посвящает нас в свои дела. Соня давно бредит Коршуновым. Ей плевать, что он на 15 лет старше. Выглядит, конечно, очень представительно. Постоянно меняет любовниц. Занимает высокие места во всевозможных списках влиятельных и богатых бизнесменов. То есть получается, Павел, запасной вариант, нечто между личным водителем и парнем для приятного времяпрепровождения – это не мои слова, так сестра его и определяет. Это очень грустно. Впрочем, не мне давать советы, хотя Соня на два года младше меня. Я девственница, даже не целовалась ни с кем ни разу. Просто для меня такие вещи крайне серьезны. Я еще не встретила того, кого бы хотела поцеловать. Кому могла бы довериться? Сестра называет меня «синим чулком», вечно высмеивает мои старомодные привычки, которые прививала мне мама. Прошло уже десять лет, как ее не стало. Она ушла, когда мне было двенадцать. Спустя пять лет... Папа привел в наш дом Надежду. Главное, что с мачехой он счастлив. Я всегда это себе повторяю, когда становится нелегко. «Давно бы съехала от них», — вечно советует мне лучшая подруга по универу, Кристина. «Я сама понимаю, что так будет лучше. Мое присутствие всегда раздражало Надежду. Она не раз намекала, что мне стоит начать жить отдельно. Но все упиралось в деньги». Я не могла совмещать работу с учебой. У отца были ограничены финансы. Точнее, все тратилось на мачеху. Она любит одежду модных брендов, элитные курорты. На свои нужды я всегда умудрялась накопить. Подрабатывала. Писала эссе на заказ, курсовые, да что угодно. Делала переводы. Но на отдельную квартиру этого бы не хватило. В общем, сейчас, на последнем курсе гуманитарного университета, Я была готова к отдельной жизни. Но тут папа заболел, а мачеха как раз уехала на три месяца в Таиланд. Снова я осталась в родном доме. Крис я очень люблю. Подруга во всем меня поддерживает и плохого не посоветует. Ей всегда можно выговориться. Мы вместе гадали, почему так важен этот визит к таинственному бизнесмену, который собирает в своем особняке сливки общества. Мне пришлось пропустить день рождения подруги, когда попыталась отказаться, отец повел себя очень странно. Обычно он ни к чему не принуждает меня, а тут за сердце схватился, сказал, что обязана пойти вся семья, что иначе я ему не дочь. Все это очень странно. Мне заказали дорогущее платье нежно-розового оттенка в пол с изысканной вышивкой с золотыми нитями, обувь модной марки, клатч в тон. Да, вся наша семья сегодня блистает. На Соне ярко-синее платье с голубым декольте. Надежда в темно-бордовом. Отец при смокинге. Это все очень интересно, но я с куда большим удовольствием сидела бы сейчас в любимом кафе за столом с однокурсниками, отмечала бы день рождения Тины. Добро пожаловать! Нас приветствуют пара, мужчина и женщина. Он в строгом смокинге. Она в красивом голубом вечернем платье. «Могу я увидеть ваше пригласительное?» Отец протягивает конверт. Женщина проверяет что-то в журнале, отмечает. «Прошу вас, проходите. Приятного вечера!» Длинный изысканный холл ведет в просторный зал, где накрыты столы. Большая винтовая лестница уходит на второй этаж. На стенах картины явно мастеров, причем очень похожи на подлинники. Тут есть на что поглазеть. Меня, как обычно, больше занимает искусство моих сестру и мачеху гости. «О, я вижу Коршунова! Пап, давай подойдем!» «Хорошо, Соня, только не веди себя назойливо, пожалуйста!» «Очень рад видеть, Артем Петрович, Надежда!» Улыбается нам Михаил Коршунов. Целует руку мачехи. Пробегает глазами по Соне и останавливается на мне. Ты не говорил, что у тебя дочки такие красавицы. Потому что тебе незачем это знать, — шутливо отвечает отец. Ты несправедлив. В прошлом месяце я стал, наконец, свободным мужчиной. И снова сверлит меня взглядом. Мне становится не по себе. Еще и Соня кидает в мою сторону гневные взгляды. Это Есения, моя старшая дочь. Это Соня, приемная. Обе просто восхитительны. «Есения, разрешите, я покажу вам кое-что? Интереснейшая коллекция. Почему-то, мне кажется, вы любите искусство». «Да нет, не особенно», пытаюсь возразить, но Михаил берет меня под руку. «Отлично, теперь Соня ополчится против меня». Бросаю на отца умоляющий взгляд, но его внимание привлекает кто-то из гостей. Он тянет с собой надежду. «Черт, Соня остается одна». «Извините, Михаил, но я не могу оставить сестру». «Конечно, я понимаю. Сонечка, пойдемте с нами». Сестра показывает мне язык, так, чтобы Михаил не видел. Глупый детский поступок. Я нервно передергиваю плечами. Поднимаемся на второй этаж. Коллекция картин, висящая на протяжении длинного коридора, и правда внушительная. Михаил явно разбирается в живописи. Много и интересно рассказывает нам о художниках. Некоторые вполне современные, другие давно покинувшие этот мир. Соня пожирает взглядом мужчину. Я погружена в свои мысли. Думаю о том, что надо уже срочно заняться поиском работы и квартиры. Идеальные отношения с родственниками – те, что на расстоянии. «Вы совсем не слушаете, Есения? Вам скучно?» «Нет, что вы!» «Кстати, такое красивое у вас имя. Мне очень нравится». «Спасибо. Так мама захотела назвать». Мы подходим к выступающему на первом этаже балкону. Останавливаемся на нем. Соня, явно недовольная, что Коршунов уделяет мне слишком много внимания, отвлекает его вопросами о картинах. Тот начинает объяснять, а я отвлекаюсь от их разговора, разглядывая гостей. «Ищу глазами отца». Мне не по себе в таком обществе богатых и знаменитых. Как раз успеваю заметить среди гостей известного певца. Правда, он по большей части прославился скандальными выходками, да и голос у него не особенно хорош. И все же интересно оказаться рядом со знаменитостью. Может быть, подойти попросить автограф? Не для себя, для подруги. Крис будет в восторге. В этот момент чувствую на себе пристальный взгляд. Поворачиваю голову и вздрагиваю. Почему незнакомый мужчина так смотрит на меня, пристально, обжигающе? Впрочем, быстро отвлекается, к нему подходит пожилой мужчина. Я продолжаю украдкой разглядывать его, сама не понимаю зачем. Но посмотрел на меня, подумаешь. Его сложно назвать красивым, лицо слишком жесткое, суровое и все же притягательное. Высокий рост, мощное телосложение. Двухдневная щетина на лице выделяет его из других гостей. Придает диковатый вид. Может, поэтому мне интересно. Даже про певца и автограф забываю. Как раз Соня и Михаил заканчивают обсуждение. Коршунов предлагает нам вернуться на первый этаж и выпить по бокалу шампанского. Аукцион начнется уже через 10 минут. У нас не так много времени. Расчитываешь прикупить что-то интересное?» — кокетливо интересуется Соня, успевшая перейти на «ты». «Я такой легкостью похвастаться не могу. С малознакомыми людьми всегда держу дистанцию». «Да, я собираюсь побороться за одну картину», — кивает Коршунов. «Замечает кого-то из гостей, хмурится. Мне даже кажется, что улавливаю, как матерится себе под нос, едва слышно». К нам подходит пара – смуглый мужчина в смокинге и красивая стройная брюнетка в красном. «Какая встреча! Здравствуй, Таир! Кира, ты, как всегда, восхитительно выглядишь!» «Спасибо, Михаил», – отвечает красивая брюнетка. «Удивлен, что вы здесь!» «Да, а вот я нисколько! Ты известен своей страстью к искусству, правда, Таир?» Мужчина лишь пожимает плечами. Я улавливаю только одно – эта пара ничуть не друзья Коршунову. Скорее наоборот, между ними огромное напряжение, и при этом они продолжают общаться. Это странно. Это мои хорошие знакомые. Соня, Есения, натянуто представляет нас Михаил, словно не хочет этого делать. Соня явно не замечает ничего. Улыбается ослепительно, болтает о том, какие красивые картины, как ей все понравилось. Даже смешно. Дома, в обычной обстановке, она называет репродукцию Дали, висящую в моей комнате, ужасно странной мазней. Сейчас же пытается строить из себя страстную любительницу живописи. «Ты ведь в курсе, что Давид здесь?» С давящей насмешкой спрашивает Таир. «Я не в курсе. Ты шутишь?» Не имею такой привычки. Расслабься, не трясись. Таир, прошу тебя, шепчет Кира. Я догадываюсь, что мы влезли в странную разборку, чего мне совсем не хочется. Наверное, мы лучше пойдем поищем родителей, киваю Сони. Но та не хочет замечать ничего. Продолжает строить глазки Михаилу. А вот и он сам. К нам направляется тот самый мужчина, чей взгляд так сильно поразил меня. Чувствую расползающиеся по телу мурашки. Вблизи он смотрится еще внушительнее, выше. Подавляет размерами. Его окутывает аура властной подавляющей силы. «Добрый вечер!» – подает писклявый голосок Соня. «Привет!» – кивает мужчина. Коршунов выглядит до смерти напуганным. «Мне еще сильнее не по себе становится. Совершенно не понимаю, что происходит». но на интуитивном уровне чувствую опасность.